Глава 27. Юнити. 23 июля 1935 года. Гессельберг, Германия. Она не видела фюрера уже почти четыре недели. Если бы Юнити спросили, она бы с точностью ответила, сколько прошло дней, даже часов. Но никто не спрашивает. Девушки в пансионе баронессы Ларош, фрау Баум и даже её мюнхенские друзья, с которыми она сошлась благодаря Эрне, сестре Эрнста Ганн по её лицу могут видеть, что Гитлер далеко. И газеты подтверждают, он побывал в Берлине, Каренхолле, Хайлингендаме и Розенхайме. Где угодно, но только не в Мюнхене. После совместных обедов, разговоров, смеха Юнити уже не может вынести жизни без него. Это всё равно, что потерять смысл жизни. В его отсутствии она становится беспокойнее день ото дня и всё более безрассудной. Она жаждет быть рядом с ним. Это становится буквально физической потребностью. Когда фебель Шварц приглашает её в кино, она решает, что не будет ждать возвращения Гитлера и его разрешения, и соглашается. В укромной темноте кинотеатра она воображает, что это он а Шварц, сидит рядом с ней в нацистской форме. Задыхаясь от желания, она наклоняется к нему и целует, но не парня, что рядом с ней, а вождя, которого он поклялся защищать. Однако близость со Шварцем не приносит утоления, и Юнити решает рискнуть и привлечь внимание Гитлера издалека, показать ему свою неизменную и глубочайшую преданность. Когда Юлиус Штрейхер, ответственный за нацистскую пропаганду и курирующий газету «Штюрмер», просит её высказаться по еврейскому вопросу, она соглашается. Но с условием, что издание изменит свою позицию в отношении Мосли и БСФ. Прежде газета обвиняла Мосли в мягкости по отношению к евреям. И Диана попросила Юнити сделать всё, что в её силах, чтобы склонить нацистов к сотрудничеству с БСФ. С подачи Штрейхера — Юнити пишет в газету открытое письмо и заходит в своих заявлениях намного дальше, чем когда-либо прежде, и даже дальше того, во что на самом деле верит. Она яростно выступает за исключение евреев из немецкого и английского общества и называет себя ненавистницей евреев. После публикации письма Штрейхер просит её выступить на нацистском митинге в Хессельберге, и Юнити с радостью соглашается. Мероприятие пройдёт в историческом местечке на севере, где во времена язычества праздновали середину лета, и нацисты позвали на митинг местных жителей. Они будут слушать речи партийных лидеров, наряженные в традиционные костюмы и повязки со свастиками на руках. «Мерседес Бенц», в котором она едет на митинг, следует в середине кортежа. Окно опущено, ветер развивает её волосы. Юнити сидит между двумя женами нацистских чиновников, Магдой Геббельс и Анной фон рибентроп Им уже доводилось весной встречаться на званных обедах у Гитлера. Толпа расступается перед впечатляющей чёрной процессией, подобно Красному морю в Библии, хотя Юнити знает, что в этой компании лучше не припоминать Ветхий Завет. Её забавляет, как горожане в своих тяжёлых национальных костюмах разбегаются перед кавалькадой Мерседесов. Такова власть фюрера. С военной чёткостью автомобили паркуются перед сценой, выстраиваясь в идеальную линию. Дежурные Унтерфельдфебели спешат распахнуть дверцы машин, а оркестр начинает играть зажигательную песню Хорста Весселя, неофициальный гимн нацистов. Выходя из автомобиля, Юнити щурится от яркого солнечного света и идёт вслед за высокопоставленными офицерами и их жёнами вверх по лестнице на помост, украшенный нацистскими знамёнами. Она поднимается на сцену уверенно. Неуклюжая дебютантка осталась в прошлом и становится рядом с важными гостями лицом к толпе. Она наслаждается своей ролью в этом торжестве. Она с трудом сдерживается, чтобы не улыбнуться слишком уж открыто и не показать зубы. «Даже Нэнси не посмела бы сейчас смеяться надо мной», — думает она. Юнити наблюдает за отрядами Гитлер-Югенда, солдат и местных жителей. Алые нацистские флаги, которые они несут, трепещут на ветру, словно маковое поле. Волнение людей нарастает в ответ на речи рейхсмаршалов Германа Геринга и Штрейхера. Они стучат кулаками по трибуне, подчёркивая каждую фразу, как и их лидер. Юнити ждёт своей очереди выступать, и нервы её вибрируют. Прозвучат ли её слова достаточно подобострастно? передадут ли ему детали её выступления, расскажут ли о её энтузиазме и преданности. Когда Штрейхер жестом приглашает её встать рядом на подиуме, аплодисменты и одобрительные возгласы придают ей куража, и тревога испаряется. «Это всё ради фюрера», — думает она и начинает говорить. Юнити вскидывает руку в нацистском приветствии, на ней для пущего эффекта черные перчатки. В ответ раздается одобрительный рев. Водушевленная, она кричит «Хайль Гитлер!», склоняется к микрофону и произносит хорошо отрепетированную речь о своей преданности народу Германии и его борьбе, единении с нацистской партией, которая принесет процветание. Она повторяет самые яркие пассажи из собственного письма в Штюрмер. Люди из толпы яростно кричат в ответ. Хаштрехер и Геринг похлопывают её по спине. Когда Юнити возвращается в строй гостей на сцене, Магда и Анна одобрительно улыбаются. Странно, думает она. Здесь в рядах нацистов она чувствует себя гораздо более в своей тарелке, чем при английском дворе когда её представляли королеве как дебютантку. Эти лидеры и их жёны действительно выбрали её. Им, в отличие от семьи, английского света и короны, ничто её не навязывало, ни происхождение, ни положение. Вне себя от радости она поднимает руку в заключительном нацистском приветствии и оглядывается на ликующую торжествующую толпу. «Несомненно...» «Этот шаг привлечёт внимание Гитлера и вызовет его одобрение», — думает Юнити. «А может, как знать, даже его любовь и Еве Браун придётся потесниться». Юнити молится об этом. Ведь что у неё есть без Гитлера? Что она сможет предложить Диане? Кто она без него?»